Глава седьмая. Долго удивляться мне было некогда. Я просто счастливо вдохнул, когда ниши в ягодицах робота приняли аккумуляторы как родных. Видимо, их так и проектировали, что для ремонта можно использовать запчасти от доминаторов. Бронированные задвижки сошлись, робот вздрогнул, поднимая голову, и никого не увидел. Конечно, я не намерен был так рисковать и стоял сзади, держав затылка робота, полностью заряженный резонатор. Но предосторожность моя оказалась излишней. Стоило роботу ожить, как у меня пришло долгожданное сообщение. «Поздравляем! Активирован робот, класс защитник. Он поступает в полное ваше распоряжение на весь срок его функционирования». Я разрядил резонатор в загудевшую атмосферу, обошёл робота, глянув в загоревшиеся глаза. «Раз-раз, приём! Есть связь!» «К выполнению приказов готов!» Не поддержал мою игру робот, ответив кратко и лаконично, попытавшись приложить руку к голове, но ниже локтя она отсутствовала. «Ну и ладно, и так хорошо. Сколько бы я ни искал никакого оружия типа того пулемёта, что были у доминаторов, я так здесь не нашёл». Придётся обойтись тем, что есть. И начнём мы с первого протеза в виде промышленной лебёдки. После этого мы использовали час из отведённого нам драгоценного времени на то, чтобы добыть из ращелины остальные аккумуляторы и мой рюкзак. Тот смялся в лепёшку, но, подобно тому кораблю, с которого я его взял, он прямо на глазах самовосстанавливался. Металлические полосы разгибались, возвращаясь себе изначальную форму. Но самое главное — Удалось снять с противника два пулемёта с лентами снарядов. Даже для громадного робота это оказалось запредельный груз. Пришлось на скорую руку присобачить к его спине рюкзак, загрузив у него аккумуляторы. С одной стороны, облегчив их за счёт встроенных там антигравов, с другой стороны, соединив шесть штук параллельно, придал слегка заторможенному защитнику небывалую бодрость и живость. Это крайне меня порадовало ибо, несмотря на всю грозность противника, подсевшие батареи не давали им разойтись на полную катушку. Но их пятеро, а защитник один. Только скорость и чёткость его движений сможет нам помочь. Впрочем, может, получится собрать ещё одного. Разобрать доминатора на запчасти у меня бы не хватило времени, но на сборочной ленте предпоследним лежал ещё один полуфабрикат без ног, но уже с задницей куда отлично установились доминаторские аккумуляторы. Пожалуй, будешь зваться у нас Половинчиком, окрестил я этот обрубок и, вручив ему двухметровую полосу инструментальной стали, отправил его к точильному кругу, превращать его в заострённый клинок. После этого работа закипела, и разрушенное помещение, заполненное вечным туманом и завываниями ветра, осветилось вспышками сварки, грохотом и скрипом металла. Фоном я включил чат в аудиорежиме, звучащий происходящую там перебранку. К этому времени народ собрал уже 134 кредита ради торжественного соединения некоторых частей тела преснопамятной главы клана Нимфоманок и неизвестного свободного рейнджера. На этом данная тема заглохла, и народ вернулся к первоначальной теме обсуждения, то есть к вооружению бэт Ничего конкретного про это не говорилось, хотя появилось множество интересных теорий по его принципам работы. Луч, что разрушил мой корабль, сработал очень быстро. Я мало что успел понять, но отлично помню, что на короткий миг все мое тело охватило дрожь, все, что было вокруг меня, размылось, раздвоилось, исчезая в вспышке света. думая что он действовал на том же принципе, что и упомянутый здесь ранее резонатор, приводя молекулы твердого вещества в резонанс, провоцируя усталость металла, практически мгновенно проводя процесс, на который обычно уходили годы и десятилетия, провоцируя разрушение молекулярных связей с параллельным выбросом огромного количества энергии который приводит к мощнейшему взрыву и распылению объектов воздействия в облако, ничем не связанных между собой элементарных частиц. Поле, которое расплющило наш флот, имеет показатели близкие к ньютоновской жидкости. Плотность его пропорциональна скорости взаимодействия его с твердыми предметами. Сопротивление увеличивается по экспоненте в зависимости от скорости проникновения внутреннего. Вот только из чего оно состоит? Вокруг же вакуум. Из черной материи и энергии? Из вездесущих кварков? из антиматерии. Но тогда при столкновении должны происходить мощнейшие взрывы, а мы просто будто о бетонную стену расплющились. Всё просто. Индукция. Вокруг моего бублика создали поле индукции, и он превратился в кусок раскалённого металла, внутри которого есть испёкся до хрустящей корочки ещё до того, как рвануло топливо. «Бро, ты здесь?» «Просто хотел предупредить то, что у тебя в задании написано...» что нужно уничтожить десять доминаторов. Это не значит, что их будет только десять. Лазеры, что уничтожили ракетную базу зонтика. Их не было видно, пока они ее не достигли. Я бы даже сказал, что они появились уже внутри защитного поля. Не могли они использовать энергию самой базы для создания мощных энергетических всплесков? Чего? Я оторвался от работы, приказав перекрутить ленту на предыдущее сообщение, перечитав его пару раз. «Что значит, их может быть не только десять?» «Надеюсь, он имел в виду, что их может быть девять?» Защитник мою шутку не оценил, впрочем, как и я сам. «Вот черт, придется менять план. Восстановление орудия отменяется, а я только тебе циркулярку к культе приварил». Полутораметровый алмазный диск циркулярной пилы встал на стальную культю, как родной. С ее помощью я намеревался отпилить конец разорвавшегося ствола, чтобы использовать пушку в предстоящем сражении. Но теперь концепцию боя придётся менять. «Пошли, защитник. У меня там в земле у расщелины отличную трещину видал. Надо её подготовить к приходу дорогих гостей». Трещина их, правда, была знатная, широкая, глубокая и шла метрах в десяти вдоль края расщелины. «Здесь расширь немного». Я запрокинул голову, указывая защитнику место, где её надо слегка расширить. «И давай пошестрее Полчаса осталось». Двухметровый тесак вонзился в каменистую почву, с хрустом разламывая её и отшвыривая в сторону, справившись с заданием за пару минут. Обратно мы возвращались, разматывая за собой бухту провода, заводя второй её конец внутрь орудийной башни. Это самое защищённое убежище в этом месте. Толстенные стены из железобетона и небольшие окошки из бронестекла. Так что командовать предстоящим сражением я буду отсюда. Если, конечно... Будет чем командовать. Последние минуты мы потратили на то, чтобы всё же отпилить половину ствола от пушки, превращая её в обрез. Снарядов у нас, конечно, не осталось, но она всё же нам пригодится. «Пять!» «Четыре!» — начал я обратный отчёт. «Три!» — поддержал меня защитник. «Два! Один!» «Вот чёрт! Как мне надоел этот туман!» «Видимость нулевая!» — подтвердил робот. И тут налетел особо сильный порыв ветра, на несколько мгновений очищая перед нами пространство. Десять секунд назад у расщелины было пусто, а теперь эта картина разительно изменилась, и не знаю, до скольки я умел считать до потери памяти, но даже сейчас я мог с уверенностью сказать, что противников гораздо больше, чем пять. Гораздо! Пушка, заскрипев, повернула укороченное орудие на ближайшего доминатора и пару раз щелкнула в холостую. Естественно, в холостую, ибо один из снарядов был закопан в трещине около расщелины, и к нему через дул орудия был протянут провод. Доминаторы, как по команде, повернули голову в сторону заскрипевшего сооружения, одновременно рванули в нашу сторону, начиная раскручивать стволы пулемётов и направляя в нашу сторону раструбы ракетниц. «Ну что ж», — пробормотал я, прикладывая оголённые концы провода к клеммам аккумулятора. «Ничего не произошло». Что за взрыв 800-килограммового фугаса, который с большим трудом смог поднять даже защитник, превзошел все мои ожидания. Столб камней и земли унесся в самые небеса, а башня сотряслась от основания до макушки, а скальный пласт метров в пятьдесят шириной с глухим рокотом осел, после чего вместе с двумя десятками роботов рухнул в расселенную, погребая их под многотонной массой камней. Однако не всем так повезло. Пару доминаторов, успевших пересечь трещину, ставшую теперь новым краем расщелины, взрывом приложила оборудийную башню с такой силой, что металл смялся до состояния лепёшки, один из них так и остался висеть на стене, заглядывая в бронированное окошко, висящем на проводке потухшим взглядом. Поздравляем! Дополнительное задание – уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожено 10 из 10. Получена награда. Декодер. Награда доставлена на ваш корабль. Задание – выжить. Процесс выполнения – 54%. Я поморгал, пытаясь понять, что все это значит. Но на всякий пожарный предупредил защитника, чтобы он готовился. совсем что я на него навешал, он еле смог пролезть в широченный люк, и теперь мы теснились вдвоем внутри башни. Ну ничего, в тесноте, я до него беги. Защитник у меня один, и просто так терять я его не собирался. Тем более, что если понадобится, за меня есть еще кому повоевать. «Половинчик, готовься!» Вместо ответа до меня донёсся истеричный металлический смех. Я неуверенно кивнул сам себе. Вроде всё идёт, как планировалось. Так и было. И, кажется, боги глубокого космоса были тоже за нас, так как ветер разогнал вечный туман, открывая обзор на всё поле предстоящего боя. А бой будет. Мои надежды, что мы, обрушив часть скалы, похоронили под ней всех противников, развились как и туман. Вот воздух взлетела одна рука. Вцепилась в край уступа, затаскивая наверх первого доминатора. Вот вылезла вторая. За ней сразу еще пяток. За ней еще десяток. «Половинчик пошел!» Из динамика вновь донесся истошный смех, и из-за башни на равнину выскочил электрический погрузчик с прикованной к нему половинкой робота. «Осторожнее, он псих!» прорал я сквозь жерло пушки, вылезающим на равнину противником, а затем уже тише добавил. И тя снял ему все сдерживающие блоки. Но это и так было ясно. Половинчик, завывая дурным голосом, нёсся вперёд прямо на ряды противников. Не знаю, могут ли роботы опешить, но эти доминаторы опешили. Ненадолго, но достаточно, чтобы половинчик вырубил свои пулемёты. Со снарядами к ним был большой напряг, поэтому ему досталась пара самых коротких лент. Но это ничего. К сожалению, век его тоже не будет долог. Вопль а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а слился с грохотом пулемётов, поливающих болванками с объединённым ураном ряды доминаторов. Заработала ракетница, добавляя жару этой атаке. Но на этом время половинчика почти закончилось. Враги в два десятка столов открыли ответный огонь. Половинчик задёргался от многочисленных попаданий, погрузчик вспыхнул ярким пламенем, но его инерции хватило, чтобы докатить до самого строя врагов. Из клубов яростного огня донёсся кашляющий безумный смех, а затем лежащего у половинчика в отсутствующих ногах второй снаряд сдетонировал, превращая того в облачко разрозненных атомов и выкашивая врагов, как газонокосилка. Половина из них улетела в расщелину, вторая с оторванными головами и конечностями полегла, посечённая многочисленными осколками. Я только покачал головой, оплакивая гибель, пусть и не старинного, но преданного боевого товарища. «Я же вас предупреждал, что он псих!» Я замолк, ибо в этот раз доминаторы не стали выдерживать эффектную паузу, появляясь из расщелины, тут же бросались вперёд, атакуя нас на ходу. С их плеч десятками срывались ракеты и, оставляя за собой инерсионные следы, устремились в нашу сторону. В ответ я врубил на пушке автоматическое наведение на цель и спрятался за широкую спину защитника, а тот, издав знакомый боевой клич «Ура!» Засунул в ствол пушки пулемёт, изо всех сил нажимая на горшетку. Грохот, последовавший вслед за этим, не смогли заглушить никакие фильтры. Барабанные перепонки лопнули, из ушей пролилась кровь, но вонесущиеся на нас доминаторы разлетелись на осколки один за другим. В следующий миг ракеты противников достигли своей цели, и защитный купол сооружения превратился во внутренности звенящего колокла. Я повалился на пол, Извиваясь, будто разрубленный пополам дождевой червяк, пытаясь содрать с головы шлем и закрыть уши руками. Слава богу, мне это не удалось, и я продолжил избиваться, пока обстрел не прекратился. Или это я оглох? Надеюсь, что нет. Поднялся на колени, потряс головой, и чувствуя, как из прокушенной губы, пересохший рот, потекла солоноватая кровь. Боже, какое блаженство! Хоть какая-то жидкость, чтобы смочить превратившуюся в пустыню глотку. Поднялся на ноги, только сейчас понимая, что защитников в помещении нет, запинаясь, добрел до единственного уцелевшего окошка. Остальные покрылись сеткой мелких трещин, и через них увидеть что-либо стало просто невозможно. Принул к стеклу, глядя на открывающуюся передо мной битву титанов. Защитник шел меж врагов, будто неуязвимый терминатор. Пустил очередь из пулемета, разбивая голову пытающемуся подняться на колени доминатору уклонился от летящей в него ракеты, пустил в ответ свою, добавив из пулемета, отбросил в сторону пустевшее оружие, принял на свой клинок удар чужого клинка, ответным ударом снося голову. Развернулся, циркулярка взвизгнула, разваливая противника от паха до шеи. Сделал два шага, вбивая клинок в хребет, пытающимся подняться противнику, вырвал его и застыл. Всё. Противники закончились. Тишина. Лишь ветер ревёт, не переставая. Но это не в счет. Как я выбрался из-за рудина и дошел до него, не помню. Только слабо махнул рукой, приказывая. «Пошли!» Встав на четверенке, глянул в пропасть, радуясь, что есть лебедка. Сам бы я вниз точно не слез. Поняв, насколько слаб, отдал приказ скафандру. «Внимание! Активирован заживляющий гель. Семь из десяти. Внимание! Активировано обезболивающее. Ноль из трех. Внимание!» «Активирован энергетический коктейль. Один из трёх». От этого во рту стало ещё суше, но в голове хоть немного прояснилось. Спуск прошёл без сычка, без задоринки. Правда, внизу мне с помощью резонатора пришлось успокоить пару доминаторов, чьи подёргивающиеся конечности торчали из-под завалов камней. А когда защитник спустился, я царственным жестом указал на груду металлолома у нас под ногами, предлагая «Выбирай. Можешь взять для себя всё, что понадобится, но только это». Нам ещё нужно это... как его? Вот этого жёлтого два куба собрать». Дальнейшее путешествие по дну расщелины прошло для меня как во сне. А постоянные сотрясения земли, ревущие гейзеры и нереальные жёлтые пейзажи сделали этот сон ещё фантасмагоричнее. Не зная, сколько длилось это путешествие, очнулся я только дойдя до уступов, ведущих наверх к кораблю. «Ну-ка, подсади меня», — пробормотал я, махая защитнику и тут же вознёсся на десятиметровую высоту, а затем ещё и ещё раз. Через пять минут я оказался на последнем уступе. Теперь перебраться через последний холм, и я, наконец, доберусь до этого чёртового корабля. Вот только что-то меня знатно напрягало. Наверное, это было последнее прорешедшее сообщение. Задание — выжить. Процесс выполнения 98%. Или это странная дрожь под ногами? Холм под моими ногами вздрогнул сильнее и я, не удержавшись, скатился с него на землю. Приподнялся, глядя, как он, избавляясь по пути от налетов камня, поднимается на колонообразные ноги. Миг, и вот он завис надо мной с неотвратимостью неминуемой смерти. Бабах! Раздался одиночный выстрел приподнявшегося вслед за мной защитника, и лишившийся головы и доминатор дохлой тонной тушей свалился прямо на меня. «Вот щит!» Только успел выругаться я, когда он свалился на меня и на поднятый вверх гудящий резонатор. Виск раздираемого металла, скрип, взрыв. От падения этой туши я подскочил на месте, продолжая стоять с закрытыми глазами и поднятой вверх рукой, как заклинивший семафор. Но время шло. Пришлось открыть сначала один глаз, за ним второй, глядя на окружающий меня со всех сторон груду металла и торчащие из неё искрящие провода. «Поздравляем! Задание выжить успешно выполнено!» Получено тысяча очков опыта. Награда за выполнение задания. Вы остались в живых». «Хм...» Я оказался внутри грудной клетки доминатора, в центре, пробитая резонатором дыры. «Слышишь, защитничек? Хотя нет, с этого момента ты понижаешься в звании. Будешь просто щит. Вытащи меня отсюда. Мне срочно нужно начистить одну мерзкую железную рожу. Да не бойся, это не ты». «Да-да, господин шкипер». Я ткнул гудящим резонатором в сторону возвышающегося надо мной корабля. «Это я тебе говорю, мерзкая железяка». «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Ты должен был прикрывать меня, а ты меня подставил». Я засмотрелся на закат и не заметил опасности. «Я там чуть не сдох». «Жаль». «Жаль, что ты меня так подставил». «Жаль, что не сдох». «Ах ты, сука! А ты чего щит застыл? Тащи и всё в корабль. Этого хрена с собой захвати». Я ткнул в поверженного доминатора. «Хочу в нём поковыряться. А ты, шкипер, не думай, что я тебе это забуду. Но ты можешь облегчить свою судьбу, если немедленно накроешь здесь поляну». «Поляну?» «Еды мне дай воды. Главное воды. Много-много воды». «У меня нет ни воды, ни подходящей тебе пищи. Ты о ней не позаботился, а репликатор с преобразователем не работает. Я уже докладывал». «Сука! Сука, сука, сука, сука!» «Немедленно взлетай и бегом на ближайшую планету, где можно добыть воды и еды!» «Температура сейчас в норме. Ты можешь снять скафандр и нацедить себе мочи. Ненадолго, но это поможет от обезвоживания». «Ещё слово, и я воткну резонатор тебе в мозг и нажму кнопку!» «Не за страну, не за войну, не за судьбу, а за люблю. Сложу я голову свою». «Что? Что это? Что за хинея?» «Я сказал много слов». Вы обещали меня за это убить. Заткнись и лети к ближайшей планете, где можно напиться и поесть. Чего-нибудь съедобного, а то я тебя знаю. Немедленно!»